Просто я напомнил, на всякий случай. В тюрьме вам, вероятно, доводилось встречать и осужденных за шпионаж? Доводилось. Довольно жалкие людишки. Виктор Меннель был не из жалких. Мы ищем сейчас не только убийцу Меннеля, но и его агентов. В этом вы и могли бы нам помочь. Впрочем, теперь я вижу, что моя просьба смешна. Понятно. А если я соглашусь, что вы ответите мне на это? Что ваше решение противоречит логике и психологически необъяснимо. «Почему бы вы вдруг стали нам помогать?» «Да уж, конечно, не потому, что я в восторге от вас», после долгого молчания ответил Сюч. «И не потому, что грудь мою распирают чувства социалистического патриотизма. Но логические и психологические основания для этого есть. Если то, что вы сказали о ли правда...» То верно и то, о чем вы не сказали. «Не понимаю. Что именно? Если Меннель был шпионом, значит, все, кто был с ним связан, могут отныне тоже подозреваться в шпионаже. Бя, Гёза салы и ваш покорный слуга. А это, мягко выражаясь, неприятно». «Один тип в тюрьме, не помню уж, чей он там был шпион, сказал мне как-то, самое неприятное в таких делах, что за человеком потом всю жизнь следят. Так вот я не желаю, чтобы за мной следили. Иначе говоря, не хочу числиться подозреваемым в шпионаже. Что же мне остается в таком случае делать?» принять ваше предложение, поскольку я хочу жить спокойно. — Одним словом, вы согласны нам помочь? Тибор Сюч выпил одним духом бокал вина и налил еще. — Вы, старина, опасный хищник, — откровенно сказал он. — И вы знали, как загнать меня в угол? Так что бросьте разыгрывать доброго дедушку, угощающего деток конфетками. Говорите со мной напрямик, как со взрослым человеком. Не считайте меня деревенским простофилией. Это уж точно, подумал Шалго, закуривая новую сигару. К ним тебя никак нет несешь. Прошло еще два дня, и полковник Кара вынужден был признать, что следствие нисколько не продвинулось вперед. Все, что заслуживало внимания, было внимательно изучено, проанализировано, но никакого ощутимого результата это не дало. Появились только новые противоречивые версии. Областная прокуратура продлила на 72 часа санкцию на содержание Гёзы Салы под арестом. Инженера еще в воскресенье отправили в Эспрэм. но и там на всех допросах он повторял одно и то же. Да, в прошлом году в Ливорно он познакомился с Виктором Меннелем, но ничего не знал о его шпионской деятельности. Попытки поймать инженера на противоречиях оказались безуспешными, так как Сал и, в общем-то, рассказывал одно и то же, не считая незначительных отклонений, которые как раз убеждали в том, что он не повторял заранее заученную версию. Показания Биаты тоже в основном совпадали с тем, что говорил ее жених. Салый же признал, что встречался с Меннелем, намеревался его убить, но девятнадцатого вечером, возвратившись с прогулки по набережной, он хватил лишнего в баре и рано заснул. На утро же ему сказали, что Меннеля уже нет в живых.